Стоун стояли перед большой картой, изображавшей район запланированного бурения. Руководитель проекта что-то в полголоса говорил Лунд. Она нервничала. Лицо Скаугена тоже нельзя было назвать счастливым. Он повернул голову, когда Йохансен вошел и неохотно отметился улыбкой. — Хвистендаль! — стоял в стороне и говорил по телефону. — Я слишком рано? — осторожно осведомился Йохансен. Нет, хорошо, что вы пришли. Скауген указал на черный полированный стол. Пора приступать. Лун подняла глаза. Казалось, она только сейчас заметила Йохансона. Она бросила Стоуна на полусловие, подошла и поцеловала Йохансона в щеку. — Скауген хочет дать Стоуну отставку, — прошептала она. — Ты должен нам в этом помочь. Слышишь? Йохансон и брови не повел. Она хотела, чтобы он всех настроил против Стоуна? Она что, с ума сошла? Впутывать его в их проблемы. Они сели за стол, и он сказал... Ну, прежде всего, я провел кое-какие розыски, как мы договаривались. Выбрал исследовательные и институты, которые, в свою очередь, либо получают задания от предприятий энергетики, либо консультируются с ними. — Это делалось осторожно? — с испугом спросил Кристендаль. — Мы ведь хотели прочесать эту местность так, чтобы не бросалось в глаза. Местность оказалась слишком обширной. Мне пришлось ее ограничить. — Надеюсь, вы никому не сказали, что мы не бойтесь. Я всего лишь интересовался. «Любознательный биолог из НТНУ». Скауген подобрал губы. «Насколько я понимаю, вас не завалили информацией». «Как сказать?» Йогансон кивнул на папку с распечатками. «Из ученых плохие обманщики, они терпеть не могут политики. Кое-где так и проглядывает замок, навешанный на язык. Я непоколебимо убежден, что наша черт появился уже в суду. «Вы убеждены?» спросил Стоун. — Но вы же не знаете этого точно. Напрямую никто не сознался. Но несколько человек сразу же сильно заинтересовались. Йоганссон посмотрел на Стоуна прямым взглядом. Все они без исключения исследователи, чьи институт работают в тесном контакте с сырьевой промышленностью. Один из них даже толково разбирается в теме разработки метана. — Кто? — резво спросил Скауген. — Он из Токио. — Рю Моцумото. Вернее, его институт. С ним самим я не разговаривал. — Мацимото? — кто это? — спросил Квистендаль. Ведущий исследователь гидрата в компании «Ниппон», — ответил Скауган. — Он еще четыре года назад провел пробное бурение в канадских залежах пермского периода, чтобы добраться до метана. — Когда я послал его людям данные о черве, они сильно оживились, — продолжал Йохансен. Начали задавать встречные вопросы. Хотели узнать, в состоянии ли черви, Дестабилизировать гидрат и велико ли их количество. Это не обязательно должно означать, что Мацумото знает об этом черве, сказал Стоун. Обязательно, потому что он работает на национальную нефтяную корпорацию Японии, прорычал Скалган. И сильно они продвинулись с сметаном. Еще как? Моцумото еще в 2000 году начал опробовать различные виды техники добычи в Нанькайской котловине. Результаты испытаний держатся в тайне. Но он сам же всем растрепал, что уже через несколько лет начнется коммерческая разработка метана. Он, как никто другой, поет гимн эпохи метана. Ну, хорошо, сказал Стоун, но ведь он не утверждал, что обнаружил червя. Йохансен помотал головой, представьте себе нашу игру сыщиков, только наоборот. Как будто расспрашивают нас, особенно меня, как представителя так называемых независимых исследователей. Расспрашивают тоже независимые исследователи и одновременно консультант Национальной нефтяной корпорации Японии. Он проявляет научную любознательность. Разумеется, я ему не стану выкладывать все, что мы знаем про эту живность, но это меня насторожит. Я хочу узнать, что же знает он. И я начну из него вытягивать, как люди Мацумото вытягивали из меня, и тем самым я сделаю ошибку. Я начну задавать слишком уж конкретные вопросы, слишком нацеленные. Если мой собеседник не круглый дурак, он быстро поймет, что попал, в моем случае, яблочко. — Если это так, — сказала Лунд, по берегу Японии та же проблема. — Это ничем не доказано, — настаивал на своем Стоун. Доктор Йоханссон, ведь у вас нет ни одного доказательства, что на червя натолкнулся еще кто-то, кроме нас. Он подался вперед. Края его очков блеснули. Такого рода информация бесполезна? — Нет, доктор Йоханссон, истина в том, что ни один человек не мог предвидеть появление червя потому что он больше нигде не появился. С чего вы взяли, что это не просто любопытство людей Мацумота?